Он не питал теплых чувств к своему шефу. Игорь положил на стол пистолет и трубку. «В подвал его!» — устало сказал боцман Зурабу. «Возьмешь Гошу, он умеет допрашивать. Фейс не портить, но чтобы к утру я знал, на кого эта шкура работает и кому он передал мои бумаги. Ясно?» Богданов встал. Лицо его было белее бумаги. «Я ни в чем не виноват, Боцман. Хватит! Уводи его, видеть не могу эту гниду!» Зурабсы гремушли. А мне стало худо, я понимал, что в эту самую минуту форменным образом погубил человека, может быть, неплохого. К слову говоря, больше я Богданова не видел». Куда он сгинул и как, пусть проявляет любопытство кто-нибудь другой, только не я. Увольте. — Иди, скажи, чтоб прекратили шмон, — обратился ко мне Боцман. — Теперь все без толку. Потом сам убирайся. — Видеть тебя не могу, — послал Господь зятька к Йохарну Бабаю. Достать бумаги из вазы оказалось делом несложным, но я побоялся тащить их через ворота, у которых сидели сразу два охранника. Поскольку на дворе уже было довольно темно, я решил сделать одно дело, сложное, но менее рискованное, нежели все, что произошло в этот безумный день. Я подобрал в кухне какую-то темную тряпку и замотал в нее свернутые в трубку документы. Все это я проделал уже вне дома, поскольку там все еще слонялись охранники. Я подумал было перебросить сверток с документами через забор, за которым совсем близко плескалась река, и ним громко гремели стукающиеся друг о друга катера. Но забор, конечно, оборудован лучами ультразвуковой сигнализации. Вдруг я привлеку чье-то внимание этим броском. А река по-прежнему подмывала и обрушивала берег, да и не было никакой уверенности в том, что кто-нибудь не пройдет мимо и не заинтересуется свертком. Наконец, при неловком броске документы могли упасть прямо в реку, а попытка у меня имелась всего одна. «Что же делать?» Тут мне повезло, я заметил, что земля в одном месте под задним забором чуть-чуть просела, обнажив бетонное основание. Если снаружи немного подкопать, то даже и рука пролезет. Я засунул сверток в углубление под забором. Теперь можно было подумать об алиби. Вдруг кто-нибудь видел, как я шел на задний двор. Я приблизился к воротам, возле которых скучали еще два охранника. «Че надо?» — спросил один из них. «Хотел посмотреть, как там вода. Мокрая. Слушай, без обид, вали отсюда. Шеф велел гнать всех, кто будет подходить». Кто бы возражал, я пошел к гаражу, сел в машину и стал выезжать. Возле ворот стояли те же двое. «Выходи, Слава!» — сказал один из них. «Только что было велено шмонать всех, кто будет выезжать!» «Пожалуйста!» Охранники обыскали меня, потом мою колымагу, заглянув даже под капот. Естественно, ничего не нашли, и я мысленно похвалил себя за предусмотрительность. Оказавшись за воротами, я перевел дух, но радоваться было еще рано. Найти свободный проезд к реке мне удалось лишь на 200 метров выше по течению. И даже не проезд, а просто относительно пологий спуск. Но каменистый. Бросать машину тут рискованно. По берегам близ ГЭС вечно шныряют бродяги. Но терять время было нельзя. Я вынул из багажника саперную лопатку. Вода действительно немного спала. Мне удалось пройти под обрывом лишь по колено в воде, а потом я нащупал лестницу, по которой владельцы коттеджей до наводнения спускались к своим катерам и боксам. На обрыве, к счастью, не было никого. Еще немного, и я оказался у забора ограждаться.